На военной базе во Флориде Голговский с Робертом садятся в такой же черный тонированный джип, в каком они ездили по Нанту. У них снова машина сопровождения, хотя Голговскому непонятно, зачем охрана в Америке. Дорога занимает больше часа. Голговский решается задать мучающий его вопрос, если адренохром — это фейк-симулякор, в чем тогда истина? Что скрывают эти маскировочные сети? В чем смысл страшных средневековых убийств? Это пока рано обсуждать, — сухо отвечает Роберт. Может быть, после вашей встречи с Жанной, э, но я не гарантирую. Голговский вздыхает. Чтобы разрядить обстановку, Роберт рассказывает, что Жанна — не единственная реинкарнантка под крылом ЦРУ. Их много. У агентства есть целая программа. Но живут реинкарнанты рассредоточно. Голговский понимает, что спрашивать о персоналиях не стоит. «Кто-нибудь во Франции знает, что Жанна у вас? Интересуется он». «Никто, разумеется». «Ну, почти». «Опасаетесь скандала?» «Отчасти», — отвечает Роберт. «Вы должны понимать, что Жанна Д'Арк не просто национальная героиня Франции, она еще и святая» канонизированные католической церковью. Мы не хотим оскорбить чувства католиков. Голговский пускается в рассуждение. Он объясняет Роберту свою теорию перерождений и то, почему в рикошете информационного сгустка, запечатлевшего древнюю жизнь, нет ничего оскорбительного для чувств верующего. Эта Жанна совсем не та, что жила прежде, а просто абстрактная база данных, спроецировавшаяся в новый носитель. Голговский повторяет все, что уже писал на эту тему прежде, и рассказывает про морфорезонанс. — Морфические поля, — говорит Роберт. — Интересно. Надо будет сказать нашим специалистам. — Но дело не только в чувствах католиков. — А в чем еще? — Жанна. Могучий объединяющий символ для Франции. Но многие считают ее ведьмой даже сейчас, ведь в прошлый раз ее сожгли не просто так. Наше начальство верит, что с ее помощью можно влиять на внутриполитическую динамику, очень тревожащей нас стране. — А что, — спрашивает Голговский, — есть необходимость тайно влиять на положение во Франции? «А с чего вы взяли, что я про Францию?» Голговский изумлен. «Неужели, Роберт, про Англию?» Наш автор бормочет, что не особо следит за политикой, и разговор затихает. За окном мелькает сразу несколько знаков. Голговский разбирает на одном слово «гейтерс», на другом private road. Вскоре асфальт исчезает. Дальше джипы едут по грунтовке. Наконец водитель тормозит. Впереди ворота в проволочной ограде. За ними густые заросли. На воротах неброская табличка Keep out, Bio-Research, Beware of Trained Gators. No CCTV. Входа нет, биологические исследования, берегитесь боевых крокодилов. Знак Beware of Trained Gators уже проплыл в окне прежде. Значит, не шутка. Предупреждение No CCTV пугает куда сильнее, чем обычное CCTV. Когда видеонаблюдение ведется, это неприятно. Когда его нет, это страшно. Здесь знают, как напугать современного человека. Роберт отпирает ржавые ворота. Дальше сами, мой друг. Голговский не видит впереди ничего, кроме зарослей это далеко? — Нет, кусты пройдете, увидите. Он дает Голговскому телефон. — Не звоните до того, как решите уехать. Общение может занять э, некоторое время. День или два. — Почему? — Жанна не всегда идет на контакт сразу. — Но у вас проблем быть не должно. Как закончите, свяжемся... — Я пришлю за вами машину. — Там, правда, дрессированные аллигаторы? — спрашивает Голговский. Роберт смеется. — Нет, — отвечает он. — Они бы здесь долго не протянули. — Аллигаторов нет. — Но опасайтесь, змей. Машины агентства исчезают в облаке пыли. Вдохновленный напутствием Голговский бредет в заросли, высоко поднимая ноги. Дороги в прямом смысле нет. Прежняя грунтовка сменилась двумя еле видными в кустах колеями. Ну, понятно, почему Роберт высадил его у ворот. Машина здесь не пройдет, надо заново прорубить просвет в зеленой стене. Огибая ветки, Голговский осторожно пробирается вперед и глядит под ноги, чтобы не наступить на змею. Он ожидает приключений, но стена зарослей кончается всего через несколько метров. Дальше пустошь, но уже цивилизованного вида. На траве заметны следы газонокосилки. За ней заполненный черно-зеленой водой ров. Деревянный подъемный мост. Запертые ворота и высокий чистокол. Тревожное, почти пьяное ликование проносится через душу Голговского. Зрелище разбудило в нем французского полевого командира XV века. Его губы бормочат со странным и резким прононсом. «Полизат? Бастид? Бульвар?» Но через несколько шагов он понимает, что перед ним не просто укрепленный блокпост. Кампретанж. Да, именно так: укрепленный лагерь Столетней войны, обнесенный чистоколом и рвом. Место, где можно подолгу жить. Голговский подходит к воротам и читает надпись на стяге, растянутом между двумя рыцарскими копьями. Сисефорж, -э Ля Руин d'Angleterre. «Здесь куется гибель Британии» — среднефранцузский. На глаза Голговского наворачиваются слезы. Он не просто счастлив. Ему кажется, что он попал в рай. Но у райского сада есть стража. За кольями палисада стоят несколько темнокожих женщин. На них армейские хаки, но в руках арбалеты. Голговский знает, на что способно это страшное оружие, и останавливается. Киваля! валя? Парль! Дон ла уже «Кто идет? Говори! Пароль или стреляю!» От Голговского требуют пароль. Американец ничего про это не говорил. Впрочем, откуда Роберт узнать пароль? Его же не было тогда... с нами. Голговский роняет слезу и кричит в ответ с тем же резким старинным выговором. Пюсель! «Дьёсуале! Дева, славься, Господь!» Он помнит, как кричал эти же слова шесть веков назад у похожего чистокола. Темнокожие девушки на палисаде опускают оружие. «Антрэ, фрэрдам! Ля на гид! Дьёсуалуэ!» «Входи, брат! Дева ведет нас! Славься, Господь!» Ворота открываются. Голговский рефлекторно сводит пятки, чтобы пришпорить коня, и вспоминает, что спешился еще шесть веков назад. Проходя через ворота, он не сдерживается и кричит «Ви в лёхуа! «Слава королю! Вперед на Орлеан!» Когда охрипший от боевой Гарри де Ре впервые издал этот клич, дофин не был еще коронован в Реймсе. Но Жанна уже тогда звала его королем, и Дере вслед за ней. Он среди своих.